от внешних. Сейчас они должны проявлять осторожность, чтобы защитить свое будущее. Они обязаны перед лицом поколений и еще не родившихся работников. Слова Нильса Хеллстрома. Наши основные бридинг-ветви следует проектировать с учетом нужд муравейника. Здесь мы идем по лезвию, полезлезвиию бритвы в отличие от насекомых, давших нам модель выживания. Их жизнь начинается как и наша, с оплодотворение единственной клетки. Но далее чудо рождения у нас и у них отличается. Если у нас развивается один человеческий эмбрион, то насекомые способны к воспроизводству до 4 миллиардов в себе подобных. Мы можем увеличить рождаемость во много раз, но нам никогда не достигнуть их плодовитости. По пробитой тропе со стороны муравейника спускался работник, знаками пытаясь привлечь к себе внимание салдо. Признаков рассвета пока не наблюдалось, но становилось, как это часто бывает перед рассветом, холоднее. Работник остановился перед Салда и заговорил низким голосом. «Кто-то приближается со стороны муравейника». «Кто?» «Думаю, сам Хеллстром». Салда обратил свое внимание в направлении, указанном работником, и узнал идущего по походке. «Да». Это был нильс. на лице у него была надета маска, но в руках не было оружия. солдатда испытал облегчение и одновременно приступ неудовольствия. Его решения были правильными, но хелстром решил прийти сам. но тут же он упрекнул себя. он почти услышал упрек в стареющем голосе Харви. Разве не так следует поступать? Руководитель муравейника не мог поступить иначе. Эта мысль восстановила у Салда уверенность в себе, и он спокойно приветствовал Хеллстрома. Хеллстром остановился, не доходя несколько шагов до Салда, и осмотрелся, прежде чем задавать вопросы. Он заметил Салда в ту секунду, когда тот узнал его. Это выразилось в движениях Салда. Потеря старого Харви глубоко огорчила Хеллстрома, но он отметил с одобрением, что Салда сделал все необходимое. У Салда были хорошие защитные инстинкты. «Расскажи мне, что случилось и какие шаги тобой предприняты», — сказал Хеллстром. «Вы не получили отчет, переданный мною с одним из работников?» «Мне доложили, но я хочу, чтобы глава поискового отряда дал мне свои оценки. Иногда работники упускают важные вещи». Салда кивнул. «Да, это так». Он рассказал Хеллстрому об обнаружении внешней женщины, стрельбе, не упустил ни одной детали, даже о своей раненой челюсти. «Рана серьезная?» — спросил Хеллстром, разглядывая ее. «Чертовски неприятно было бы потерять еще и Салда». «Нет», — ответил Салда, — «скорее ожог. Позаботься о ней сразу же по возвращении». Салда ощутил участие в голосе Хеллстрома и был этим тронут. «Я слышал, Харви выбрал тебя своим заместителем», — сказал Хеллстром. «Да», — ответил Салда со спокойным достоинством. «Кто-нибудь выразил неудовольствие по этому поводу?» «Ничего серьезного». Хеллстрому понравился ответ. «Да». Он свидетельствовал о том, что Салда отдавал себе отчет о скрытом противодействии.